Мужчин и лошадей По каналам Мариинской системы Петербург загоди эвакуировал внутрь страны ценности Эрмитажа. Но медный всадник остался на месте, как символ России, вздыбленной над пропастью. Армия Витгенштейна, берегущая столицу со стороны Курляндии, откатилась до Риги перед натиском французской армии Макдональда, прусских колонн Йорка и Клейста. Пепел московского пожара, казалось, осыпал и Петербург. Не было свадеб и танцев, на мертвелых улицах тишина, редкие прохожие. Роскошь исчезла. Офицеры гвардии демонстративно шили мундиры из грубого сукна солдатских шинелей. Банк и ломбард пустовали. Никто не имел денег. Богатые люди, дабы иметь монету, сдавали в лом на монетный двор старинные сервизы, а бедные кормились, чем Бог послал. На лицах жителей застыла глубокая печаль. Храмы переполняли верующие. От множества свечей, пылавших неугасимо, в церквах было жарко, как в бане. Люди взывали о здравии фельдмаршала Кутузова, о спасении родины от супостата. Но в настроении столицы все разом изменилось, когда до берегов Невы дошла весть об отступлении Наполеона из Москвы. «Побежал-таки окаянный! В клетку бы его!» После бегства Наполеона русские мужики еще долго снашивали мундиры ворчунов с галунами. Детишки играли султанами скиверов. Даже в начале 20 века на зипунах крестьян видели пуговицы с номерами дивизии Великой Армии Наполеона. Из сабель кавалерии Мюрата получались отличные кухонные ножи или косы для полевых работ. Сельские кузнецы перековывали медные террасы в большущие сковороды для жареной яичницы. В деревне ничто даром не пропадало. Осень была теплая, благодатная, и никто из французов не хотел верить в русские морозы. «Здесь как в Фонтенбло», — говорили они, радуясь. Стужа в этом году началась позже обычного, но внезапные морозы для русских были столь же губительные, как и для неприятеля. Проиграв сражение на путях к Смоленску, Наполеон мчался дальше, прочь из России, Он обгонял свою армию, скользя по лозьями саней по трупам, быстро заметаемым снегом. Волчьи стаи бежали следом. Русь еще не ведала такого засилия хищников. Это был крах. Но даже не полководца, но даже не политика. Это был закономерный проигрыш игрока-авантюриста, уже не способного мыслить реально. Всем понятно, почему царь дал Кутузову титул князя Смоленского. Зато всем смешно, что Наполеон присвоил маршалу Нею титул князя Московского. Под Оршей, пока донцы графа Платова насмерть бились с даву, император сжигал свои бумаги, велел бросать в пламя костров и знамена. При нем была доза яда, чтобы отправиться на тот свет сразу, если казаки схватят его за шкирку. Одет он был в богатые шубы, ни холода, ни голода не терпел, окошки кареты занавесил, чтобы не видеть, как истребляются остатки его былого величия. Он мечтал о воздушном шаре, который унес бы его из России. «Калинкур», — сказал он, — «положение сейчас таково, что я могу внушать почтение Европе только из залов тюльри О моем отъезде никто не должен знать. Я буду называться фон Ренсвалем, бывшим секретарем маркиза Калинкура». Дипломат понял. Наполеон желает опередить в Париже известие о гибели Великой армии. Он отмолчался. «Вы поедете со мною, и думаю, что нам в дороге не будет скучно. Армия доберется до Вильно, там пополнит запасы и преградит русским ордам дорогу в Европу». Император тайно покинул армию в Сморгоне. вослед ему неслись проклятия ветеранов. «Он бросает нас с Мюратом, как в Египте бросил с Клебером!» Калинкур был удивлен. Наполеона в дороге терзала лишь одна мысль. Как бы его не поймали, как бы проскочить до Парижа неузнанным. Даже в Вильно не знали о проезде императора. Он завтракал в предместном трактире, долго рассказывая дурацкие анекдоты, над которыми сам смеялся. За это время на улице кучер замерз. «Что за беда?» Покойник испихнули с облучка наземь, его место занял другой проскочив на большой скорости варшаву и пруссию император задержался в бунслау для ремонта саней на постоялом дворе он накупил вороха дешевых стеклянных побрякушек для своей марии луизы и сказал что молодых женщин иногда следует баловать впрочем половину этого барахла он тут же подарил калинкуру может я еще разрешу вам жениться на мадам канее хотя не вижу проку от разведенной женщины 17 декабря 1812 года Когда часы над Францией готовились отбить полночь, император подъехал к Тюильри, где его никто не ждал. Швейцар с фонарем в руке не узнал ни великого императора, ни его спутника. Калинкур трудом уговорил открытием двери. За день до их возвращения газета «Монитер» опубликовала бюллетень номер 29, в котором Наполеон возвещал о победах над Россией, о том, что его подвели лошади, ему мешали морозы, Наполеон вызвал к себе министра военных снабжений, графа Лакюэ де Сысака. Потребовал «Мужчин и лошадей! Через три месяца я должен иметь новую армию в полмиллиона человек! Вы читали мой бюллетень? Кажется, вы оказались правы, когда в подвалах Тюэли пытались предостеречь меня. Но я был ослеплен фортуной. Мне ведь всегда так везло! Мне так везло! Весною начнем все сначала. Моя армия остается в Вильно, и я, поверьте, никогда не чувствовал себя так хорошо, как сейчас». Орлов Денисов последним оставил Вильно и первым ворвался на эти промерзлые улицы. Казаки хотели рубить справа налево, но, осмотревшись, поняли, рубить уже некого. Город был свалкой у мертвецов, полуживые еще ползали по снегу, на кострах обугливались трупы замерзших, громоздились штабеля умерших, а в домах, занятых под госпитали, разбитые окна были заделаны ампутированными конечностями. «Вот это мармелад!» — сказали казаки. Орлов-Денисов проскакал через город. На окраине его, в низине Панари, выводящей дорогу в горы, раскинулся целый табор отступающих французов. Лошади не могли преодолеть крутизны. Скользили, падали, умирали, их пристреливали. Обратно в низину скатывались с горы пушки, давя несчастных. Громыхали тяжелые фургоны с добром, раздавливая упавших. И Орлов-Денисов крикнул на батареи. «Чего разинулись, мать Ростак? Бей в эту ярмарку! Никогда не промахнешься, зато Георгия заработаешь!» Панари стали второй Березиной. Дорога в гору буквально была выслана золотом из разбитых фургонов Наполеона и его маршалов. Драгоценные кружева лежали пышными грудами. Здесь же, по уверению самих французов, они потеряли массивный золотой крест с колокольни Московского собора. 30 ноября... Михайло Илларионович Голенищев-Кутузов, князь Смоленской, въехал Вильно, потрясенный увиденным. «Господи, да что же это такое?» — говорил старик, всплескивая руками. «Ведь я тут губернаторствовал. Чистенький городочек был. Матерь моя, Пресвятая Богородица!» Пленных заставили убирать трупы. Крючьями цепляя покойников, они просто шалели от удивления. Из отрепьев так и сыпались часы, бриллианты, слитки золота, жемчуга. По ночам казаки тайком от начальства примеряли на себя мундиры королей и маршалов. Они хлестали пикантное клавужо из фургонов Наполеона, отрыгивали благородным шамбертеном. «Вкуснота! И в нос шибает! А дух не тот!» В декабре Александр приехал в Вильно, где его встречал Кутузов. Через лорнетку, разглядывая павших французских лошадей, император удивлялся отсутствию хвостов. «Михаил от чего они англизированы?» «Англизированы, да, только на русский манер. С голоду они бедные хвосты одна другой обгрызали». Был устроен парад. Кутузов обратился к войскам. «Сотоварищи мои! Я счастлив, предводительствуя вами, русскими...» А вы должны гордиться именем русских, ибо сие имя было, есть и будет знаменем победы. Яркие лампионы над Виленским замком высветляли слова: Спасителю отечества. Они относились к Кутузову, и Александр, хотя он и не любил старика, на обеде провозгласил: Вы спаситель не только России, но и всей Европы. 25 декабря 1812 года торжественным манифестом по всем городам и весям России было всенародно объявлено, что Отечественная война завершилась победой. Но за войной Отечественной неизбежно следовала другая. «Без нас, Европе, не быть свободной», — рассуждали тогда офицеры. «Наполеон опять наберет мужиков и лошадей, даст пенка королям всяким и начнется бойня сначала». «Не совершаем ли мы непоправимые ошибки?» — возражали иные. «Наполеон по башке получил и больше на Русь не сунется. Так не лучше ли нам, русским, иметь в Европе одного ласкового льва со стриженными когтями, нежели свору голодных и злобных шакалов?» Кутузов в беседах с царем предупреждал его. «Мы тоже изнурены. Мороз да бескормица кусали нас не меньше французов. Я привел в Вильна толику войско, с которым даже Пруссию или Польшу от французских гарнизонов нам не избавить». Подтянем резервы, государь, обновим пушечные парки, ремонтируем кавалерию. Наконец-то и обувка нужна. Мы же тут все пооборвались, обносились и прохудились. С 1 января 1813 года на русской земле не сохранилось ни одного вооруженного неприятеля, зато уцелели разоруженные, которые потом, оттаив в дворянских усадьбах, так и прижились в России навеки гувернерами, кондитерами, садоводами, музыкантами, танцмейстерами, наконец, просто нахлебниками. Россия пострадала от нашествия жестоко, но она оберегла свои интеллектуальные силы, способные быстро восстановить и потери материальные. Никогда еще не был таким ярким пламень русского патриотизма в народе победителя. Именно в эти дни на весь русский народ На всю его армию ложилась сугубая ответственность за освобождение Европы, в которой еще властно хозяйничал Наполеон со своими вассалами. Русский кабинет неустанно вел психологическую войну. Корабли Балтийского флота блуждали у берегов Франции, оставляя возле городов и гавани пакеты листовок, в которых призывали галлов сбросить с себя ермо корсиканского насилия, не давать обезумевшему от крови императору мужчин и лошадей. Голенищев-Кутузов напомнил царю о недавнем расстреле в Париже республиканских генералов Мале и Лагори. «Костер погас, но искры его еще светят в свободе. Не может так быть, чтобы умнейший народ Европы покорялся извергу слепо и безголосо, подобно скотам бездушным». «Моро на пути в Европу», — скупо ответил Александр. Снежная вьюга исхлестало все лицо Рапотеля. «Клаузовец, вы что-нибудь видите?» Движение колонны. Большой. Прямо на нас. Это случайно не маршал Макдональд? Макдональд уже отвел войска до Тильзита. Это выбираются на родину мои земляки. Корпус генерала Йорка. Йорк? Разве он не шотландец? Обычный славянин Кашуб, опрусаченный в казармах настолько, что ничего не помнит, кроме своего короля. Дибич выехал навстречу Йорку. Вьюга кончилась. Морозило. Сверкали снега. «На чистом небе яркие чистые звезды». «Хальт! Кто идет?» — крик из прусской колонны. «Мы идем!» «Русские!» — отвечал Дибич. Впереди проступила мощная фигура самого Йорка. «Иду я и разнесу любого, кто помешает мне!» Дибич поднял руку, задерживая его движение. «К чему притворяться?» — сказал он. «У меня под знаменами мало людей и пушек, у вас их много». Вы можете опрокинуть нас с дороги, но... Что дальше, Йорк?» Клаузовец тронул свою лошадь ближе к Йорку. «Ваше превосходительство! Не станете же вы проливать прусскую кровь на прусской земле ради спасения маршала Макдональда и его солдат, угнетавших народ Пруссии?» «Ах, это вы, Клаузовец!» — узнал его Йорк. «Русские вас здорово приодели! Не пожалели и полушубка с валенками! Вы для меня не пример. Я подчиняюсь воле своего короля!» Но король подчинил себя и Пруссию воле императора Наполеона, так не пора ли вам, генерал, стать умнее? И когда вы рассудите этот казус, тогда я стану для вас примером». В руках Йорка блеснули пистолеты, большие курки которых были украшены головками наполеоновских орлов. «Прочь дороги! Застрелю!» «Я сидел в крепости еще при Фридрихе Великом, так теперь, когда моя голова посидела, не сидит же мне в кюстрине и при внуках его!» Ропотель вывел лошадь из глубокого сугроба. «Все-таки поговорите сами», — сказал он Дибичу. «Йорк!» — гаркнул Дибич. «Я уже отрезал вас от Макдональда. Могу отрезать от обозов и пушек. На это у меня сил хватит. Йорк! Я ведь тоже кончал кадетский корпус в Берлине. Нет, Йорк, Россия не нуждается в завоевании Пруссии. Она стремится едино лишь к освобождению ее». Йорк убрал пистолеты в седельные кобуры «Ну, хорошо. Я ведь тоже не хочу драться. Ночь холодная. Разойдемся. Разведем костры. Подумаем». Ночью казаки перехватили французского офицера с письмом Макдональда, который требовал от Йорка ускорения марша к Тильзиту. «Дружище», — сказал ему Ропотель, — «зачем ваш маршал расстреливает солдат за их разговоры о бегстве Наполеона?» «Вранья. И мы не верим русским бюллетеням». «Скоро поверите! Находясь в русской армии, я знаю положение в армии Наполеона лучше вас, французов!» «Простите, с кем говорю?» — спросил офицер. «Полковник Ропотель, адъютант генерала Муро». «Муро? Не может быть!» «В этой войне все может быть! А вам, французам, не хватит ли быть рабами, впряженными в триумфальную колесницу?» Под утро началось братание русских солдат с прусаками. Йорк, не кстати, получил письмо от короля. «Не перетягивайте веревку, Наполеон есть великий гений!» Йорк, тугодумный, еще колебался. Он звал Клаузовица и Дибича. В избе на окраине местечка Тауроген они распивали литовскую водку. «Если король меня расстреляет, — сдался Йорк, — прошу озаботиться судьбой у моей вдовы и детей. Я понимаю, что прусский офицер должен думать сначала о Пруссии». Он сказал, что завтра будет ждать их на Паширунской мельнице. «Пусть я стану тем роковым камнем, что сдвигает лавину!» В последний день 1812 года на Паширунской мельнице Йорк подписал с русскими конвенцию. Его корпус отделялся от армии Макдональда, готовый выступить за свободу Пруссии. Раздался жуткий скрип. Это ветер развернул крылья мельницы, и она со скрежетом провернула круг тяжелого жорного. Клаузовиц сказал Ропотелю, что поворот колеса истории свершился. «Мне хотелось бы, чтобы все немцы Германии даже через сто и через двести лет помнили этот день. Бедный Михель! Все хотели сожрать плоды труда твоего, все хотели выспаться с твоей бедной Эльзой, и только одна Россия бескорыстно пришла на защиту маленького обиженного немца. Да будет проклят тот, кто в будущем оскорбит память этого дня!» «Крутитесь, крылья мельницы! Вращайтесь, жернова истории!» В убогом трактире вельковишек где отъедались офицеры Наполеона, счастливые от сознания, что России им больше не видать, вдруг появился страшный солдат в лохмотьях, бородатый, с закопченным лицом. Он приставил ружье к стенке. «Господа, покормите меня! Пустите к печке!» Он отряхнул с себя в шеи, и ему закричали «Иди, иди отсюда! Откуда ты взялся такой?» «Я арьергард Великой Армии Великого Императора. Неужели не узнаете меня?» «Я маршал Ней, князь московский». «Арьергард? Так где же сам арьергард?» «Я и есть арьергард». И Ней накинулся на еду. «Мужчин и лошадей!» требовал Наполеон в котле Европы. К весне 1813 года Наполеон уже был способен расправить крылья своих орлов над рядами новой полумиллионной армии. Конскрипция была жестокой, да призывники стали призывниками. Этих нежных юношей, почти мальчиков, прозвали Мариями Луизами. Наполеон взял из казны 300 миллионов, в подвалах Тюэльри у него осталось еще 160 миллионов, его личные деньги. «Этого пока хватит, чтобы вернуться на Вислу!» По дорогам провинции шатались конные жандармы, вылавливая дезертиров. Чтобы избежать конскрипции, деревенские парни клещами выламывали себе передние зубы, отрубали себе пальцы. Наконец, поскольку молодоженов не брали в армию, все мужчины мигом переженились. Когда невест не осталось, на расхват пошли под венец с юношами и вдовы и старухи. верте указал Наполеон, — «всех без зубых и без взять тоже. Они вполне могут служить в обозах». Люди тогда понятия не имели о тотальной войне, но именно такую войну император для них и готовил. В январе 1813 года Наполеон снова виделся с флигеледьютантом Михаилом Орловым, присланным в его ставку. Но зачем Орлов ездил? О чем говорил с императором, это навеки осталось тайной. Течение рек Европы как бы заранее определяли естественные этапы освобождения. Висла, Одер, Эльба и Рейн, старая граница Старой Франции. Висла была уже за нами, князь Шварценберг оставил Варшаву, но щадя самолюбие гоноровых поляков, русские войска в Варшаву не входили. Освобождение начиналось с Пруссии. Шумели в первый раз германские дубы, Европа корчилась в тенетах, квадриги черные вздымались на дыбы на триумфальных поворотах. Кутузов привел в Калиш всего 18 тысяч солдат. «И это все?» — спрашивали его. «Грязь на дорогах задерживает подход резервов». Стратегия совмещалась с политикой. Англия уже воевала с Америкой, оружие ружье продавало России за наличные. Князья Рейнского Союза продолжали кланяться в сторону Парижа, как мусульмане в сторону Мекки. бернадот еще не высадил в помирании шведских десантов. Меттерних не верил в поражение Наполеона. Сначала он решил, что бегством из России тот выманивает русских на легендарные поля Аустерлицов и Ваграмов. По мнению Меттерниха, Пусть Россия и Франция бьются до потери сознания, а потом Австрия во всем ее блеске займет в обескровленной Европе первенствующее положение. Наполеона он хотел заменить на престоле Франции его австрийской женой Марией Луизой, а уж с нею-то Вена всегда поладит. Но, как бы в отмщение плана Меттерниха, уже раскручивались крылья Паширунской мельницы. Прусаки еще не убивали оккупантов, но уже стали поколачивать». У французов отнимали ружья со словами «Поносил хватит, теперь будем носить их мы». Пруссия, независимо от решения короля, строилась в колонны. Рядом с профессором шагал булочник, подле учителя вышагивал парикмахер. Фридрих Вильгельм III просил у Наполеона прощения за измену Йорка, обещал его повесить, а перед Кутузовым он льстиво заискивал. Полководец нуждался не в короле, а в народном ополчении Пруссии высоко оценивая отвагу старого Блюхера, светлые головы Шарнхорста и Гнейзенау. Эти замечательные в прусской истории люди, уже опозоренные Наполеоном, клялись «Кровью смоем позор Йены и Ауэрштета!» Наполеон забросал Пруссию листовками. «Я недоволен вами», — писал он. «Я оказал вам честь, возвысив вас до французов, но я могу и лишить вас благ моей Конституции». «Я опустошу ваши земли, заселив их другими народами! Вы настрадаетесь!» Фридрих Вильгельм от подобных угроз трепетал. «Ах, бедная моя Луиза!» — прослезился он. «Какое счастье, что ты не дожила до этих ужасных дней!» Александр припугнул коллегу. «Если и далее сдерживать гнев народа против Наполеона, то весь гнев Пруссии может обернуться против короля. А тогда, возможно, и революция!» Наверное, революции он боялся все-таки больше Наполеона, а потому уступил. Кутузов оформил боевой союз с Пруссией, и Калиша он обратился к прусакам с воззванием. «К оружию, братья!» Кавалерия Чернышева ворвалась в улицы Берлина. Жители Дрездена вывезли саксонского короля из города на тачке как вывозят мусор на свалку. одор остался позади. Эльба уже слышала шелест знамен России и Пруссии. Русские партизаны вломились в Гамбург, горожане сами разделались с гарнизоном французов, но, стреляя в них, они кричали странные слова. «Ура! Теперь-то мы попьем кофейку с сахаром!» Кутузов долго смеялся, когда ему рассказали об этом. «Кому что дорого! Немцы без кофе дня не проживут, как мы, грешные, без чаю, а Наполеон кофе пить запретил!» Полководец готовился ехать в Дрезден, где саксонцы рады были его видеть гостем. Лейб-медик Виллис давно внушал Кутузову. «Не пренебрегайте шинелью, ваше сиятельство! Что вы как поручик в одном мундирчике!» Но старик верхом поехал в Дрезден опять в мундире. Александр пригласил его в свою теплую карету. Качаясь на мягких диванах, Кутузов снова доказывал, что надо б наусилить политический нажим на коварную Вену, ибо с одними прусаками пройти Европу из конца в конец иметь неприятности. «Легче всего лезть за Эльбу, но как воротимся?» «Будет рыло в крови!» Именно так он и сказал царю. Но Вена еще уклонялась от союза. Таурогинское соглашение Йорка с русскими... Калишское воззвание Кутузова к прусакам – все это казалось Метерниху и прочим Метернихам актами разрушительного, почти якобинского значения. Народ, по их мнению, должен оставаться за оградой политики. А партизанская война из лесов России была уже перенесена Кутузовым на просторы Европы, где и городов побольше, и дороги получше. Как иголка, блуждающая в теле человека, пока она не коснется его сердца, так же для Наполеона были очень опасны глубокие, всегда неожиданные уколы партизан в тылу его армии на его же коммуникациях. Конечно, русским партизанам помогало превосходное знание французского и немецкого языков, их гуманное отношение к жителям. Вскоре из кавалерийского рейда на берегах Заале вернулся богатырь Михаил Орлов, уже в чине ротмистра гвардии. «Ваше съедство», — доложил он Кутузову, — «своими глазами вчера видел Наполеона. Скакал, как бешеный, с дюроком и мамилюками. На зале уже собраны его силы, ударен покрепче, боюсь, не примкнула бы к нему и вена. Ожидаю от метрних всяческих пакостей». «А вы не больны ли, ваше съедство?» «Что-то не дужится, но терпеть можно». Не доехав до Дрездена, Михаил Илларионович остановился в селесском городишке Бунслау, где прусский майор фон Марк уступил ему второй этаж своего дома. Был апрель. По утрам пели птички. Стревоженный в Бунслау приехал Виллис, лучший врач армии. А прусский король срочно прислал к больному своего лейп-медика Гуфеланда. И тот сказал Виллису, «Простите, коллега, я вас оставлю». У меня репутация лучшего врача в Европе, и на старости лет не хотелось бы запятнать ее смертью столь великого человека. Весь израненный в битвах, истощенный волевым напряжением героики 1812 года, Кутузов отвергал все лекарства. «Съешь сам, если ты меня любишь», — говорил он Виллису. Он еще был способен диктовать адъютантам по нескольку страниц кряду ряду, все помня, не ошибаясь в деталях но подписывать бумаги уже не мог. Царь встал перед ним на колени. «Простишь ли меня, Михаил Ларионович?» «Я уже простил тебя, государь», — ответил полководец. «Но зато Россия никогда не простит». Он ушел из жизни непобежденным. Его имя навеки осталось свято в русском народе. Его похоронили на Невском проспекте Петербурга в Казанском соборе, куда свозили военные трофеи. И он спит мертвым сном под шелест знамен поверженного противника. Но после его кончины русская армия стала терпеть поражения, непростительные для ее чести. Дрезден, как и вся Саксония, нравился русским. Всюду чистота, саксонки очаровательны, еда в трактирах дешевая, вкусная, ребятишки с горшками ходили по русским караулам, угощая солдат горячим супом. «Меня прислала к вам мама, попробуйте, это она сварила для вас», — говорили они. зазевайся Зазеваясь офицерами солдат на улице, его сразу обступали добрые, вежливые люди, иные знали русский язык. «Не угодно ли помощь? Если вам стало скучно, не навестите ли мою семью? Мы вместе пообедаем, выпьем пива Командующим русско-прусской армией был назначен генерал Витгенштейн. Лейб-медик застал его в Дрездене. «Кутузова нет». Государь просил не разглашать войскам это печальное известие до тех пор, пока вы, Петр Христианович, не одержите над Наполеоном хотя бы одну победу. Наполеон через лазутчиков все уже знал. «Прекрасная новость!» — воскликнул он, обращаясь к Бессиеру. «Вы, герцог, оповестите об этом наши войска, чтобы ни один я бы здесь от радости!» Бессиер, герцог истрийский, командовал его кавалерией. Честный человек, он сказал, что благороднее будет послать трубача в русский лагерь с соболезнованием. «Не будь бабой!» — обругал его император. «Дюрок, пошли лазутчиков и пусть они испортят настроение русским!» Наполеон сильно сдал. Он как-то обрюзг отяжелел, сделался сонливым. Бертье стал многое забывать, путался в бумагах, брюзжал. Наполеон выехал из Веймара к армии со словами «Наполеона нет!» Я снова генерал Бонапарт! Сражение при не открыли русские. Им противостоял маршал Ней, на глазах которого Бессиера убила ядром. Это же ядро повалило еще кого-то, но кого? Ней не рассмотрел. «Послать гонца по шоссе к Веймару, чтобы император пошевеливался!» — кричал Ней. «Пусть он не думает, что здесь фуражеры дерутся из-за сена! Сейчас будет бойня!» Наполеон прискакал, а Ней был уже весь в крови. «Ты ранен?» — спросил император. «В ногу! Это кровь лошадей, убитых подо мною!» Юные Марии Луизы не отваживались бежать под градом русских ядер, и тогда Наполеон сам повел их за собой. «Или вы решили прожить сто лет? Не выйдет! Чего бояться? Кому придет свой час, тот умрет и без помощи ядер!» Он все время подтягивал с зали резервы, и к вечеру его силы намного превысили мощь союзников. Когда царь ехал с поля битвы, Ему освещали дорогу фонарем, чтобы конь не наступал в темноте на умирающих. Рано утром он разбудил прусского короля и сказал, что сражение при Люцине нет смысла возобновлять вторично. Лучше отступить. Фридрих Вильгельм предался отчаянию. «Я знал, чем это кончится! Наполеон велик, а все мы ничтожны! Шарнхорст, вы слышите меня?» Шарнхорст, раненый при Люцине, лежал в соседней комнате и еще не знал, как близка его смерть. «Я все слышу», — ответил он. «Если Атилла Модерн, современный Атилла, пойдет на Берлин, сжигайте его, как сожжена и Москва, только не порывайте с Россией, она последняя надежда нашей прусии Наполеон вступил в Дрезден с саксонским королем, покинувшим свою столицу на грязной тачке. Не зная, чем у милости ведь зверя, горожане прислали к императору депутацию почтенных людей, чтобы он отказался от городу. «Не распинайтесь!» — оборвал он их речь. «На окнах ваших квартир еще висят гирлянды, развешанные в честь татарских полчищ Александра. Мостовые Дрездены еще осыпаны цветами, которыми ваши же дочери закидали казачьих лошадей. Кого хотите обмануть? Меня? Стыдитесь, господа!» Утром 8 мая в замке Вушен, где расположилась главная квартира царя, услышали залпы пушек со стороны Бауцена. «Теперь он от нас не отвяжется», — сразу приуныл прусский король. «Зачем я связался с русскими? Французы снова загонят меня в мемель, где я буду сидеть на одной салаке с вареным картофелем. Ужас! Ужас!» Александр велел Витгенштейну поспешить к войскам. «Скачите к Бауцену, я выезжаю за вами». «Но я не могу покинуть ваше величество!» Командующий, как прилип к царю, так уже и не отлипал во все время битвы. Сам не решался командовать, зато бравым голосом четко передавал приказы императора. Александр заметил вдали маршала Нея со свитой, крикнул на батареи. «Никитин! Видишь ли ты эту блестящую кучу генералов? Свали мне хоть, Нея, я ничего для тебя не пожалею!» Ней доложил Наполеону. «Опять эти дьявольские батареи Никитина! Вчера без Сьера, а теперь Дюрока! Можете полюбопытствовать сами, Сир! Дюрок таскает по земле все свои кишки!» Дюрок, почти обезумев, старался запихнуть в себя обратно выпадающие внутренности, уже измазанные в грязи. «Сир!» — вопил он. «Это конец! Конец! И не только мне, всем конец! Разве Лан не просил вас перед Ваграмом? Теперь прошу я, не мучайте больше Францию!» «Я так хочу еще жить, сир! Застрелите меня, сир! Это конец!» Наполеон понял, что хирурги тут не помогут. «Терпи, дюрок! У каждого из нас своя судьба!» «Яду! Отравите меня! Застрелите меня! Умоляю! Даже раненых лошадей и тех пристреливают из жалости!» «Нет, дюрок! Умри сам!» Наполеон снова побеждал, но уже не мог закреплять свои победы кавалерии которая почти вся полегла в сугробах России. Был уже пятый час вечера, и генерал Витгенштейн, охрипший от крика, признал свое поражение. «Ваше Ильичество, не пора ли вам заменить меня графом Милорадовичем или Барклаем де Толли? Счастлив служить вам, но вы и сами видите, что Бауцин мною проигран!» «Хорошо», — ответил царь, и через подзорную трубу он долго разглядывал Наполеона. Я не желаю быть свидетелем своего поражения. Воля Господня, прикажите отступать». Наполеон, заложив руки за спину, издали невооруженным взором молча пронаблюдал, как на лошадях отъехали прочь русский царь и прусский король. Саксония оставалась в его руках. Он стал подсчитывать свои потери и ужаснулся. «Еще один Люцин, еще один Бауцин, и мы, Бертье, можем укладывать ранцы. Каковы же наши успехи, Бертье?» Бертье сказал, «Пленных нет, трофеев нет». Русские и прусаки отступили в идеальном порядке, не потеряв и фургона. «Как?» — удивился Наполеон. «Эти негодяи не оставили мне даже гвоздя с веревочкой! Хорошенькая война!» Меттерних прислал ему поздравление с победами, но предупредил. «Боевой союз Австрии с Францией был действителен до тех пор, пока эти страны сражались на территории России». «Наполеону много не надо, чтобы понять этот намек». «Мерзавцы!» — сказал он. «Я дал их Шварценбергу жезл своего маршала, хотя в Париже из него мог бы сделать Швейцара. Пусть этот Боров прется куда хочет, куда придет, оттуда и убежит». «Нет, я не побежден. Барклай с блюкером могут отрезать меня даже от Франции. Для меня важнее всего остаться здесь, на Эльбе, у Дрездена и Лейпцига». Однако обоюдное истощение требовало перерыва в боях. Потому в Плесвице маркиз Калинкур договорился с русскими о временном перемирии. Наверное, ему, блистательному дипломату талирановской школы, было неловко вести переговоры с молодыми адъютантами царя, михаила Орловым и графом Павлом Шуваловым. Опечаленный он им сознался. «Вы напомнили мне самые счастливые дни моей жизни. Петербург весь в снегу, волшебная музыка балов, оголенные плечи красавиц». «О, как бы хотелось вернуть эти блаженные дни!» «Но уже все кончено. Император прав. Он упадет, если остановится». «Остановить же невозможно». «Разве он не остановлен?» — спросил Орлов. «Но еще не падает», — ответил Калинкур. «Он еще велик, как и вандомская колонна в Париже, спаянная из стволов ваших же пушек, отгремевших при Аустерлице». Меттерних встретился с Наполеоном в Дрездене, где еще недавно он, льстящий, провожал императора в поход на Москву. На этот раз все было иначе. Иным казался и Меттерних. «Вы захотели войны?» — хохотал Наполеон. «Именно вас мне и не хватало. Я разбил прусских и прусаков, теперь очередь за вами. Увидимся в Вене. Я расколочу все стекла в окнах вашего шамбруна». Мой сынок, римский король, давно уже спрашивает «Папа, когда пойдем лупцевать венского дедушку?» «Я женился на дочери вашего императора, хотя сердце уже тогда подсказывало мне, не делай этой глупости, ибо вена изменчива, как и все ваши венские женщины». «Мир или война зависят от воли вашего величества». «Так чего вы хотите? Чтобы я отказался от завоеваний?» «Рожденные на престолах вправе быть разбитыми, даже разбитые вдребезги они утешаются возвращением на свои престолы». «Но я, сын звезды счастья, я так не могу, нет», — сказал Наполеон. «Я существую до тех пор, пока меня боятся. Моя армия, да, простудилась в России, но она верит в меня». «Ваша армия устала. Она тоже мечтает о мире». «О мире могут мечтать только мои маршалы, скучающие по своим перинам. Я же видел, Меттерних, как самые храбрейшие плакали под Смоленском, как молочные младенцы». Меттерних рассуждал продуманно. Если у Наполеона и поражение, и победы одинаково ведут только к войне, а мир является лишь передышкой, Европе никогда не видать мира. «Поберегите хотя бы свою нацию», — сказал он. «Молчать!» — ответил Наполеон. «Вы имеете дело с человеком, для которого один или два миллиона людей ничего не значат». Он отпустил грязное выражение, и мэтрник постыдился запечатлеть его в записи этой беседы. «В походе до Москвы я сохранил французов». «Я спас всю старую гвардию! За меня расплачивались поляки и вы, немцы!» «Вы, мэттерник, не пожалели для меня своих же немцев!» «Так не смейте сейчас жалеть и моих французов!» «Да-да!» — вызывающе продолжал Наполеон. «Я теперь жалею, что женился на вашей эрцгерцогине, но ваш император...» «А кстати, чем он сейчас занят?» «Играет на скрипке в оркестре на водах Теплица». «Пусть играет и дальше». Надеюсь, он и без вашей подсказки допрет своему мишкам, что, свергая с престола меня, своего зятя, он свергает свою же дочь. Помолчав, Наполеон спросил. докладывайте за сколько продались Англии? Меттерних, даже оскорбляемый и обруганный, умудрялся хранить невозмутимое спокойствие, что делало ему честь. Я ехал в Дрезден, сир, глубоко жалея вас, как великого человека. Теперь я окончательно убежден. Вы погибли. Наполеон сложил на груди руки, спокойный. «Если даже и так, то под руинами моего престола я без жалости похороню весь этот паршивый мир».